Глава двадцать третья. Разорвать границы. Не хотелось ничего. Все окутывал мягкий, удушающий туман беспамятства. Не было прошлого и настоящего. Не было будущего. Только бесконечная никогда и божественная тишина. «Вернись, Алекс! Вернись! Я... Я прошу тебя!» Разорвалось где-то рядом со знакомым до боли акцентом. Но на пронзительный зов мелодичного, чарующего голоса Вернулся не он, а только проклятое ощущение головной боли и раздираемого на части скованного тела. Чьи-то пальцы коснулись лица, ощупали его, тронули запертые в кандалы руки. «Выпей!» Пересохших губ коснулись края кружки, доверху наполненной водой. Но Алекс только мотнул головой, выбив кружку из женских рук и дернулся в оковах, намертво приделанных к стене. Распахнул глаза и, наконец, увидел Талиру. На нежных румяных щеках мерцали пролитые капли, стекали по шее, расплывались пятнами на платье. Алекс поднял лицо и оскалился. Вздрогнули ее губы, затрепетали испуганно ресницы, а в зеленых глазах, как бы она ни храбрилась, промелькнул настоящий, непритворный страх. «Предавшая!» — вырвалось хриплым шепотом на Даури. От мертвого запретного языка Императрица отшатнулась. Алекс глухо засмеялся. Пусть запомнит его таким страшным, безумным колдуном. Такого она хотела пробудить. Но в следующий миг видение исчезло, будто и не было. Ни голоса, ни талеры, ни воды. Безумие. «Давай еще разок!» — крикнул кто-то, снова разорвав глухой мрак. Алексу мучительно захотелось разлепить глаза. Но было поздно. На него тут же выплеснули ледяную воду. Она залила веки, попала в нос и рот, потекла по шее. Так это был бред. Он не висел в цепях, а лежал на полу. Только был скорее грязной лужей под головой, чем самим собой. Алекс трудом шевельнул пальцами, резко потянул ртом в воздух, а потом тут же начал отплевываться от мелкого сора, который вместе с водой попал в горло. Сухой кашель скрутил судорогой все тело и чуть не вывернул наизнанку. «Очнулся, наконец! Или еще водички подбавить?» — заржал тот же голос. «Да хорош тут уже море разводить!» — заворчал второй. «Потом еще и убирать нам, если он тут сдохнет!» Проклятие, как же паршиво! После той мощнейшей бури Алекс все еще расподдался и никак не мог прийти в себя. Не думал, что вообще очнется. Кто-то ткнул в живот острым носом ботинка, заставляя перевернуться на спину. Алекс открыл глаза. Двое учителей тут же отшатнулись, встретившись с его взглядом. Неловко переглянулись, словно постыдились за секундный испуг, и принялись еще усерднее поднимать. Алекс закрыл глаза и снова провалился в черную, как морская впадина, бездну. Сознание вернулось, когда кто-то, пыхтя от напряжения, хорошенько приложил его плечом о низкий каменный свод. Голову, которую и без того раскалывала на куски, пронзила еще одна вспышка. Показалось, что он ослеп. Один из иварцев снова попытался пнуть. Алекс положился больше на слух, чем на зрение. Перехватил его ногу и дернул на себя. Тот, не удержавшись, грохнулся на пол, а Алекс потянулся и с трудом сел. Оперся о стену спиной, а затем, медленно нашарив руками и касаясь шероховатых камней, приподнялся. Второй Иварец инстинктивно опустил руку на эфес меча, но отступил зачем-то на шаг назад. Как глупо! Боль, собравшаяся где-то в районе живота, казалось, никогда не кончится. Она мутила сознание и то расходилось тысячей волн по телу, то собиралась в точке, на миг затихая. Он ведь наплевал на привычное ограничение, дал себе волю. Перед глазами снова пронеслась буря, шторм когда так хотелось уничтожить всех вокруг, всех к темному. И последний молящий взгляд Джейны. А в следующий раз Алекс открыл глаза, когда его уже довели до маленькой комнаты. Довели или дотащили? Кажется, он опять терял сознание. Деревянная дверь перед глазами появилась слишком неожиданно. Кто-то втолкнул его внутрь, а затем дверь закрылась и стало наконец тихо. Опустившись на пол и закрыв тяжелые веки, он снова ушел в спасительное небытие и собирал себя по кусочкам. Деталь за деталью, вдох за выдохом. Расслаблялись мышцы, словно развязывался, распускался тугой морской узел. Через время, которое не поддавалось счету, Алекс ощутил, как дыхание выровнялось и успокоилось. Силы, уходившие на сопротивление боли, возвращались. Вернулась и ясность мысли. Он открыл глаза. На чистом полу уложен плотный мягкий ковер, на котором Алекс собственно и сидел. Взгляд рассеянно начал бродить по комнате, пока Алекс приходил в себя. Горел огонь в камине полном дров. Друг напротив друга стояли два обитых тканью кресла. Чуть дальше длинный стол у окна. Алекс перевел взгляд еще выше. В одном из кресел сидел сам верховный служитель Ивара и глава Иварской церкви Эван Ингтон и внимательно, почти не мигая, наблюдал за ним. Больше в комнате не было никого, ни солдат, ни слуг. Аккуратный и подтянутый служитель прямо являл собой спокойствие и уверенность. Его даже не портило длинное серое одеяние с белыми полосами подола. У Алекса же мокрые волосы облепили лицо. Камзол оказался вывален в грязи. «Присаживайтесь, капитан!» Эван кивнул на соседнее кресло. Ничего не ответив и не изменив позу, Алекс посмотрел в окно, которое выходило на башню в торце здания. На улице было совсем темно. «Благодарю!» <кх> Алекс откашлялся. «Мне здесь неплохо. Очень мягкий, я бы даже сказал, располагающий ковер. Признаться, впечатлен вашим вкусом». Эван широко улыбнулся. «Я рад вашей оценке, капитан. Этот ковер достался мне в подарок от одной прекрасной дамы, и он для меня очень дорог. Вот как!» — говорить еще было сущей пыткой. Казалось, слова и звуки дерут горло на части. «Тогда мои похвалы должны были достаться не вам, а этой прекрасной даме». Алекс невозмутимо провел рукой по шелковистым нитям, продолжая неспешный разговор. Выдержка у Эвана знатная. Он только потер гладко выбритый подбородок и проговорил с тенью улыбки. Полагаю, она и вам хорошо знакома. Впрочем, я позвал вас, капитан, не только для того, чтобы показать свои покои. Редко кому я позволяю перешагнуть порог этой комнаты. Но для вас, мой друг, сделал исключение. Хорошо знакома? Даталира наверняка спит с этим ублюдком Верховным, и потому сдала Алекса. Предала? Ради чего? Ради своей власти и влияния? Эван поднялся, дошел до стола, на котором стоял кувшин с вином, и наполнил бокалы. Подойдя ближе, он вежливо протянул один Алексу, не повторяя, однако, приглашение занять второе кресло. Во рту еще сохранился привкус грязной воды с пола, Поэтому отказываться Алекс не стал. Да какая разница? Красное вино было насыщенным и терпким. Серебряный бокал с тонкими боками приятно холодил пальцы. Алекс сделал глоток за глотком, не боясь захмелеть и не глядя на ожидающего Эвана, который не отрывал от него изучающего взгляда. Никто из них не начинал серьезного разговора, который, видимо, был запланирован. Алексу было плевать на Эвана, как и на все остальное а тот еще присматривался к нему и пытался понять. В дверь постучали, она начала быстро открываться, но Эван тут же послал всех вон, и в комнате вновь наступила тишина. Божественное тепло от вина разливалось под телу и погружало в полнейшее безразличие. «Ладно, капитан, давайте поговорим на чистоту». Голос служителя звучал уверенно и с явным интересом. Точно он давно жаждал этой беседы. То представление, что вы устроили в зале суда, забудут не скоро Призвать такую бурю на глазах у десятка служителей. Никто из них не видел и доли подобного. Вам что, жить совсем надоело? Но не совсем, разве что малость. Говорить стало легче. Алекс задумчиво крутил бокал в руках, а Эван коротко усмехнулся, и осуждающе покачал головой. «Неужели разговор с Толирой довел вас до отчаяния? Да, я еще учиться быть настоящим правителем. Забыть о страстях, чувствах, эмоциях, и делать можно еще вина». Алекс резко прервал его неуместное рассуждение. «Говорить и думать об императрице не хотелось совершенно. Нет, вы мне нужны трезвым, хотя бы ненадолго». «Ну что ж, раз ненадолго, подыграть ему и выяснить, чего он добивается?» Алекс одним рывком поднялся. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли темно-синие круги. Покачнувшись, он шагнул до свободного кресла, а потом замер и неторопливо опустился, положив руки на подлокотники и скрестив пальцы. Попытался придать взгляду как можно больше серьезности и даже нахмурил лоб. Я весь, внимание, ваше святейшество. Чем могу быть полезен? Мы не закончили разговор про вашу книгу. Неужели ему правда нужна только эта книга? Или речь все же о его редком даре? Я же говорил, что этот экземпляр достался мне в подарок от одного старого друга. Откуда она у него была, не имею ни малейшего понятия. О чем в ней говорится, могу только догадываться. «Я же не ученый». «Довольно». Эван все-таки не выдержал и подался вперед уже с угрозой. «Капитан Дельгар, я смогу вытащить из вас все и в других условиях, вы знаете. Хотите так? Разве плохо сидеть со мной рядом и беседовать, как цивилизованные люди? Бросьте ваши шутки, и вам же станет лучше». «Разве мне плохо? Я прекрасно знаю, что вы чувствуете». «Не зря дал время, чтобы прийти в себя». Эван глядел прямо в глаза, читая, казалось, даже отблески мыслей. «Возвращаться трудно, да? Вы не можете управлять той мощью, которая вам, по несчастью, досталась. Вы толком не представляете, куда тянетесь и как с этим жить». Захотелось подняться с кресла, но Алекс сдержался. «Возвращаться трудно». Алекс до сих пор не был уверен, что полностью себя контролирует. Демонов-служитель в этот раз действительно смог пронять. Так точно понимает его ощущение словно сам был на его месте. Но разве может Верховный, посвятивший свою жизнь служению покровителю и борьбе с магией, понять того, кто родился потомком сильнейшего колдуна в истории? «И если бы я с остальными служителями вас не остановил, вы бы погибли, капитан!» Так же настойчиво продолжал Эван, и его следующие слова снова задели за живое. «Однажды вы просто перестанете существовать. Как мыслящий человек, как разумное существо, останется только слепая воля. Кроме того, своим грубым вторжением вырушите баланс мира». Никогда не замечали последствий. Никаких странностей. Расплаты. Расплата. Расплата и безумие. Да, наверное, это проклятие его рода. Глупо было бороться с неизбежным. Эван сидел напротив, и его поза казалась расслабленной. Но Алекс видел, с каким хищным интересом тот следит за каждой его мыслью и малейшими движениями. Точно проводит любопытное исследование. И больше всего на свете сейчас хотелось избавиться от этого сверлящего взгляда. Поэтому я и не хочу иметь с этой силой ничего общего. После молчаливого изучения собеседника все же заговорил Алекс, сохраняя такой же небрежный тон. И ничего не делал бы, если бы вы оставили меня в покое, любезнейший, меня и моих людей. Увы, я вынужден. Вы опасный человек. Проникновенным шепотом сообщил Эван. «Ну, так положим, я знаю один способ, как вам помочь». Также, понизив голос, отозвался Алекс и подался вперед, продолжая играть в диалог. «Неужели? И какой же? Простой. Сдохнуть!» Служитель не выдержал и засмеялся. «О, -хо -хо -хо. «О, нет, капитан, не так просто. Я вижу, вы воин. Кем бы ни были прежде, капитаном на военном флоте, торговцам, двойным агентам, любовникам, прежде и превыше всего вы прирожденный воин. Только железная несгибаемая воля позволила вам так долго быть на свободе и оставаться самим собой, скрывая от нас способности. Не поверю, что вы можете так легко сдаться. Эти нелепые рассуждения окончательно взбесили Точно выстрелила давно сдерживаемая пружина. Да к демонам все это эван и вас и вашего покровителя ваших вездесущих серых, к демонам талиру, к демонам ивар Энарию короля Алекс вытянул ноги и наконец высказал то, что давно кипело в груди. Вы готовы развязать войну и пожертвовать жизнями людей ради своей проклятой власти. «Но я вашим оружием не стану. Почему вам просто меня не уничтожить?» Сказанную прежде мысль Алекс услышал словно со стороны, и сейчас она зарождала в нем крепнущую решимость. Эван встал и обошел его по кругу, внимательно оглядывая. Будто первооткрыватель, ступивший на неизведанную землю. Откровенная тирада его ничуть не смутила. «Вы знаете Даури, капитан?» Язык, на изучение которого я потратил десятилетия, обладаете редчайшей способностью к магии, такой, какую не видели почти сотню лет, не так ли? Эван остановился перед ним. Алекс молча взглянул в его глаза. Значит, знает про Сиркха, чьи силы проснулись не у сына, а у внука. Чье зло Алекс хотел бы исправить и чье безумие шло за ним по пятам. Вам не понять. Эван молча отвернулся, встал и подошел к шкафу. Порылся с минуту и достал с самой дальней полки тяжелый фолиант. Осторожно неся его в руках, как драгоценное сокровище, Эван подошел и протянул его Алексу. За долгие годы поисков та книга, что стояла в его каюте, оказалась самой интересной находкой. Но даже она дала очень мало. Жалкие крохи, обрывки древних текстов которое когда-то мог получить любой посвященный. Алекс невольно пригладил рукой обложку, а потом перевернул страницу. Симболы Даури дохнули в лицо знакомыми очертаниями. Забывшись, Алекс погрузился в древний текст. Невероятно! За один миг Алекс вдруг увидел так много, будто вспоминал то, чего точно никогда не знал. Фразы вырывались, озаряли светом, и неизгладимо отпечатывались в сознании. Способы присвоения, сознательное управление, добровольное и насильственное воздействие на других людей и живые организмы, ограничение возможностей с помощью магических узоров, книга была посвящена практикам тайного ордена Дарханов, магов, чей язык и само существование почти сотню лет пытаются без следа стереть с лица земли. Но Алекс знал, что до сих пор живы те, кто скрывается от служителей. Десять лет назад один Дархан хотел забрать его на обучение, но Алекс отказался менять карьеру в Королевском флоте и свободу на кабалу в тайном убежище и вечные игры в прятки. «Я знаю гораздо больше, чем вам может показаться. Дайте ладонь». Эван требовательно вытянул руку и, не дожидаясь ответа Алекса, схватил его за запястье. Татуировка служителя в виде цепи проступила ярче и засветилась. По телу будто пробежала молния, а руку обожгло льдом и жаром одновременно. Никто из серых прежде не мог проверить Алекса, увидеть в нем способность к магии. Но сейчас он чувствовал, будто снова теряет свои границы и распадается на части. Эван не просто служитель, одаренный защитой покровителя. Он влияет на него и пытается подчинить себе. Они такие же маги. Маги, ограниченные защитной татуировкой. Темный их всех подери. Сознание рушилось, перед глазами потемнело. Собрав всю силу воли, Алекс чуть не зарычал и только неимоверным усилием оборвал связь и отдернул руку. Хотелось встать, но тело не слушалось. «Как же вы это делаете?» Эван отошел на шаг и заговорил. «Такое воздействие и сопротивление я не видел очень давно. Никогда, если честно. Вы научились сами, без наставников и дарханов? Я бы знал. Не верю, что те могли пропустить такой дар». Алекс ясно видел, что сейчас он для Эвана объект для изучения. Таким огнем горели глаза служителя. Интересный, непонятный, но от того еще более привлекательный объект. Такой, который стоит уничтожить после опытов. Что это вам даст, Эван? Я ничего не умею, кроме того, что подсказывает интуиция. Для вас такое бесполезно. Алекс невесело усмехнулся, сделав вид, что готов говорить, хотя в душе уже зрело решение, которое нарушит планы Эвана. Еще протянуть время браться сил Я годы потратил в поисках ответа на простой вопрос, как перестать чувствовать это все. Эван присел на свое место и произнес успокаивающе даже вкратчиво. «Капитан, я в силах вам помочь. Если вы согласитесь сотрудничать и расскажете все, мои знания гораздо шире ваших. Мы найдем способ использовать такие способности безболезненно. «Что скажете?» Откинувшись в кресле, Алекс отрешенно уперся взглядом в окно. Хотелось бы верить в эти слова. Хотя бы на миг. Поддаться соблазну. Хотелось бы. Но невозможно. Ему помогут и когда-нибудь отпустят на волю? Чушь. Нет, он не даст себя использовать. Потерять себя, свою волю и разум. Что может быть страшнее? Алекс задумчиво посмотрел на свою левую ладонь, пальцы на которой снова сильно и заметно дрожали. Им удалось поймать его в ловушку, сковать по рукам и ногам. Но есть выход. Единственный, безумный выход. От принятого решения Алекс ощутил огонь, волной бегущей по всему телу. Звенящая тишина наполнила комнату. «Знаете, что я скажу? Провалитесь в бездну, Эван». От звучания этих слов Алекс испытал настоящее наслаждение. Терпение служителя на этот раз точно иссякло. Ожидавший иной реакции, Эван разочарованно хмыкнул, позвал кого-то за дверью и вернулся в кресло. «Дело ваше. Эван не смог скрыть своей досады и заговорил злее и циничнее, ни следа прежней дружбы. Посмотрим, что вы в самом деле умеете и как это может быть полезно нам». Согласие могло бы облегчить вашу участь, но вы сделали выбор. Правда, я не уверен, что вы не умрете после. Как и остальные, которых вы якобы готовите в серые. О нет, простых мы оставляем себе, а вот опасных и неуправляемых порой приходится, но ну, не всегда. А вот вы яркий пример. Зачем зря расходовать драгоценный материал? между прочим именно в этом между нами с бреньяром корень всех разногласий его принципы устарели пора меняться приспосабливаться к вечно изменяющемуся миру открывать новые возможности вот в чем причина разногласий с бреньяром хочет стать полновластным верховным и не быть в подчинении у церкви энарии стали яснее цели этой войны и суета на архипелаге, и то, чего добивается Эван и его окружение. Значит, очередной передел власти. И ему плевать, какой ценой это произойдет. Через мгновение в комнату вошел уже знакомый Лайдж. Коротким кивком поприветствовал Эвана, а затем повернулся к Алексу. «Идемте», — прозвучал низкий голос. Похоже, они заранее обговорили, что делать, если Алекс не согласится на щедрое предложение. Он потянулся и медленно поднялся, бросив прощальный взгляд на Эвана Ингтона, главного служителя Ивара, новатора и реформатора своей веры. Тот провожал его с пристальным вниманием, будто даже с теплотой в умных глазах, словно ему действительно было жаль расставаться вот так. «Не грустите, Эван». «Серьезно», — сказал Алекс, — «почему-то стихла откровенная ненависть. То ли чувства выгорели дотла, то ли... Это не он такой, это мир такой. Возможно, в другой жизни мы бы с вами поладили. При других обстоятельствах я был бы не прочь поговорить с вами о редких книгах и тайнах мироздания». «Разумеется, капитан». Пройдя до стола, Алекс наполнил бокал вином и неторопливо сделал глоток. Алекс запомнил каждый шаг, сделанный по бесконечному коридору. Повсюду из камер смотрели глаза таких же осужденных, ждущих своей участи. Юные, взрослые, пожилые. Острый взгляд женщины из темной камеры полоснул затравленностью и болью. Алекса привели в крохотное помещение, без окон и почти без света. Распахнули кованную дверь, втолкнули внутрь. Невозможно, когда так тесно. Сразу сжимаются в груди, будто цепью оплели. Сердце стучит громче, рвется на свободу, заглушает биением все вокруг. Алекс задохнулся от нехватки воздуха. Стены давили и смыкались, будто рабский ошейник, который на него мечтали натянуть. Не выйдет. Смести бы их всех с лица земли. Похоронить под толщей воды. Снова ощутить клокочущую ярость и бесконечную свободу. Силу и мощь стихии. Но все это — повторять ошибки прошлого. Его личный путь в бездну безумия и мрака. Алекс сжал кулак и с силой протащил по глухой стене, сдирая кожу. Отсюда не увидеть любимых просторов. А они ведь где-то рядом. Руку протяни. Никого не видеть, только так получится. Он не станет марионеткой в чужих руках. Алекс повернулся туда, где должно было быть под ногами шумящее и беспокойное море. Закрыл глаза. Слышался, будто наяву плеск буйных волн. Встелился перед глазами далекий, светлый и такой манящий горизонт. Алекс прикоснулся ладонью к камням, ощутил вечный холод и никому больше не слышное дыхание стихии. Его снова окликнули. Он не шевельнулся. Одурманенные глупцы. Думаете, что боретесь со злобным колдуном? А сами служите верой и правдой таким же, добровольно отдавая им своих сыновей и дочерей. Кто-то из стражников грубо схватил за камзол, резко командуя и чуть не отрывая пуговицы. К темному всех вас, люди!» Размахнувшись, Алекс разворота хлестнул по небритому лицу. Теперь он знал, как действует магия служителей, как они лишают воли. «Потянуть время!» Еще немного, чтобы удалось. Такого сопротивления от него уже никто не ждал. Лайч попробовал схватить за шею. Ткнули рукоятью меча под ребра. Вышибли воздух из легких. Ударили чем-то тяжелым по лицу. Из носа потекла кровь. Алекса распяли, прижали к стене, не давая вырваться. Кто-то начал вязать руки за спиной, кто-то пытался поднять голову, схватив за волосы. алекс плюнул в чью-то рожу. Серый, взбешенный, он все же ухватил за шею. Глухо предсмертно стучало в висках. Хватило бы времени. Не стать слепым орудием, не принести новое зло, освободиться, разорвать границы. Никто не делал такого раньше, но Алекс быстро зашептал на Даури. «Боги, примите, я грешный сын этого мира. Плоть от плоти его, кровь от крови. я Один вздох, один удар гигантского сердца, крохотная часть мироздания, море близко. Море, запах соли и свобода. Все скрутилось в тугую спираль. Алекс увидел себя во главе войска, покрытого кровью, яростного и безумного, сеющего вокруг только смерть. Бурю, сметающую все со своего пути. Увидел прошлую войну и летний мятеж мертвых друзей и врагов, отца при смерти и старую матушку, заходящее за горизонт яркое кровавое солнце, которое утром снова разорвет лучами небосвод. Алекс призвал к себе смерть. Мир отозвался, дрогнул и расплылся, рассыпался на куски. Смерть явилась. Явилась юной девой с русыми волосами и глазами цвета моря. Самый прекрасный цвет в мире. Алекс улыбнулся сквозь разбитые губы. Мягкие руки легли на голову и усмирили боль. Так хорошо.